«Горничная!» — Спарсония раздраженно подумал он и крикнул, включая свет, что можно войти. Дверь приоткрылась. На пороге появился Кристофер Гренвиль. Арчер удивленно заморгал, прогоняя остатки сна, и быстро поднялся. «Я боялся вас побеспокоить», — начал Гренвиль низким красивым голосом. «Мне очень неловко». «Ну что вы, что вы!» Арчер поправил рукой свою спутанную прическу. «Глупо!» — продолжал Гренвиль. «Но у меня кончились сигареты. Я рискну попросить у вас одну или две. Так не хочется идти в табачный киоск!» Арчер смотрел на него, и вдруг в голове мелькнула мысль. Он достал пачку сигарет и протянул ему. «Со мной подобное тоже случается», — с любезной улыбкой ответил он. «Меня зовут Джек Арчер. Думаю, вы англичанин?» «До кончиков ногтей. Кристофер Горенвилл. Разрешите, я возьму две?» Арчер быстро взглянул на его одежду, ботинки и золотой браслет. «Пожалуйста. Я немного вздремнул. Было мерзкое утро». если вам нечего сейчас делать присаживайтесь г уселся в потертое кресло живописный отельльчик не правда ли конечно но практичный греннэлль рассмеялся у него был легкий мелодичный смех скажем недорогой арчер посмотрел на него снова гренви производил хорошее впечатление и вел себя очень свободно и естественно. — Это самый дешевый отель в Париже, — уточнил Арчер. — Знаю. Я изучил цены за номера в отелях Парижа, и потому я здесь. Арчер поднял брови. — В таком случае ваша внешность вводит в заблуждение, мистер Гренвиль. Тот снова рассмеялся. «Внешность обычно обманчива. Насколько я понимаю, вы эксцентричный миллионер?» «Хотел бы им быть!» — вздохнул Арчер. «Я адвокат. Простите за нескромность. А чем вы занимаетесь?» Гренвиль вытянул длинные ноги и посмотрел на свои блестящие туфли. «Можно сказать, что я оппортунист». Противник существующего порядка в мире. В настоящее время я ищу счастливый случай. Весь мир к моим услугам. «Оппортунист!» — думал Арчер, стряхивая пепел. «Прекрасное определение!» Он спросил. «Вы мне кажетесь хорошо экипированным. У вас есть что-нибудь на примете?» «Вы говорите о моих аксессуарах!» Гренвиль потрогал браслет из платины и золота. «Все серьезные противники существующего миропорядка должны их иметь. Как только портунист становится убогим, ему больше не на что надеяться». «Я с этим согласен. Но вы не ответили на мой вопрос. У вас есть что-нибудь на примете?» «В настоящий момент нет, но кто знает, что будет завтра. Оппортунист должен жить надеждой!» Арчер еще раз оглядел красивое лицо и безупречную одежду. «Отлично выглядит!» — подумал он. «Хорошо взявшись, он поможет мне решить проблему, поставленную Паттерсоном». «Возможно, я смог бы предложить вам кое-что интересное», — осторожно сказал он. «Я всегда интересуюсь тем, что может представлять какую-то выгоду», — уверил его Гренвиль. «А может быть, мы выйдем из отеля и прогуляемся куда-нибудь, где можно съесть по тарелке спагетти?» Его улыбка стала еще шире. «Я ничего не ел весь день». И плохо соображаю, на пустой желудок. Арчер был почти уверен, что это тот человек, который ему нужен. Но он поднялся. «Я предлагаю вам лучший вариант. Я плачу жаркое. Пошли». Часом позже они отодвинули тарелки, съев по бюштексу с жареным картофелем и зеленым горошком в маленьком полупустом бистро Арчер заметил, что тот поглощал пищу так, как будто не ел дней восемь. Прекрасным баритоном, не умолкая, Гренвиль обсуждал международные дела, искусство, литературу. Тембр его голоса гипнотически действовал на Арчера, который, к тому же слушая его, поражался огромной эрудицией Гренвиля. «Все было съедобно», — заявил тот, положив нож и вилку. «Перейдем к более серьезным вещам. Что за интересное предложение, о котором вы упомянули?» Арчер откинулся на спинку кресла и потянулся к зубочистке. «Думаю, мы могли бы вдвоем выгодно работать. Но прежде я хочу лучше вас узнать. Вы назывались оппортунистом». — Какой смысл вы вкладываете в это слово? — Я думаю, сможет ли ваш бюджет позволить нам съесть немного сыра? — спросил Гренвиль. — Жаль заканчивать ужин без него. — Мой бюджет позволит нам взять кофе, но на этом все, — ответил Арчер. — Ладно, давайте кофе. Гренвиль улыбнулся. — Может быть, вы мне коротко изложите? Что вы задумали, прежде чем я раскроюсь? Да, это понятно. Арчер заказал кофе. Я веду юридические вопросы в одной конторе. Владелец, американец, пытается найти деньги для финансирования строительства лагерей отдыха в солнечных уголках Европы. Ему необходимо примерно 2 миллиона долларов. Думаю, что смогу убедить его, «Использовать вас для заключения контрактов?» «Эта мысль только что пришла мне в голову, и я обязан с ним ее обсудить. Мне кажется, что вы его заинтересуете. Уверен, что произведете на него сильное впечатление. Но я должен знать о вас больше, прежде чем начинать разговор. Теперь очередь за вами». Гренвилл выпил глоток кофе и скривился. «Я теперь представляю, какой вкус имел кофе во времена оккупации!» Потом, глядя задумчиво на Арчера, продолжал. «Это не слишком выгодное дело, когда курс валюты так колеблется!» Арчер кивнул головой. «Да, этот молодчик не глуп. Поговорим об этом позднее. Расскажите немного о себе». гренвиль раскрыл золотой портсигар убедился что он пуст нахмурился и спросил арчера у вас остались сигареты или мы будем воздерживаться от курения арчер сделал знак гарсону и заказал пачку сигарет когда они закурили он продолжил как вас называть гренвиль тот оворожительно улыбнулся — Крис для друзей. Зовите меня Крис. — Да, откровенно говоря, моя профессия называется «жигола», услужливый кавалер. — Такую профессию осуждают. Но это все же профессия. Они гадуют те, кто не понимает действенности мужской компании для дам преклонного возраста. — Пойдите куда угодно. И вы найдете женщин, которые надоедают барменам, слугам, просто незнакомым, в надежде найти партнера. Существуют тысячи одиноких женщин, богатых, толстых, худых, некрасивых, надоедливых, неврастеничных, которые мечтают о мужских объятиях, шепоте, и готовы заплатить за это. Я из тех, кто откликается на такие запросы. Аксессуары и предметы туалета, которые вы заметили. Подарки богатых женщин. Этот браслет подарен мне одной старухой, которая вообразила, что я влюблен в нее. Портсигар от толстой австрийской графини, которая была помешана на танцах. Она танцевала со мной по вечерам в течение трех недель. Но, счастью для меня и несчастью для нее, она заболела. Иначе, полагаю, я до сих пор танцевал бы с ней. Мне тридцать девять лет. Двадцать из них я делаю счастливыми старых, богатых дам. Он отпил кофе и улыбнулся. — Вот, Джек, вы все знаете. Арчер почувствовал радость. Он не ошибся в отношении Гренвилля. — Я думаю, — сказал он, — мы закажем сыр.